Глава 12 Весь урок физики я размышляла о последних словах мистера Фернандеса. Приставать ко мне он больше не пытался. Нет, он был слишком занят тем, что с любопытством разглядывал меня, меня, которая по его мнению обладала могущественным даром. Как будто иметь в своем роду больше всего убийц — это здесь что-то вроде рыцарского подвига. Для него я, наверное, была запасным кандидатом на роль избранной. Что за беспардонная чушь? Как это вообще возможно вроде мира во всем мире? Я даже представить не могу, что полезу в политику. Я устала опустила голову на раскрытый учебник физики. Эй, кто туткнул меня карандашом в бок? Ира, по крайней мере, на этом уроке она сидела рядом со мной. «Все в порядке», — прошептала она. «Это из-за Сильвы или из-за того, что тебе рассказал этот недоумок, мистер Фернандес?» «Пожалуй, то и другое», — пробормотала я в ответ. «Понимаю. А насчет своего эсоты решила?» «Прошу вас, мисс Путрилатор. Если вы немедленно не прекратите разговаривать, я буду вынуждена рассадить вас». Вмешалась миссис Орлеан со своим ужасающим французским акцентом, совершенно не подходившим к неприязненному выражению лица, с которым она в данный момент наблюдала за Ирой. Как только она снова повернулась к доске, Ира подмигнула мне. Ее улыбка заставила меня выпрямиться на стуле. Все вдруг показалось мне не таким уж мрачным. И тогда я поняла, что хочу остаться в этой школе что для меня здесь есть место, рядом с друзьями, что они помогут мне разобраться со всем этим и что я буду поддерживать их, как смогу. Мы положим конец этим нападениям полтергейстов. Это лучше, чем если я буду сталкиваться с ними дома в Юте совершенно одна. ВСО «Охотников за призраками» меня научит, как сражаться с полтергейстами. Близнецы будут проводить для меня дополнительные занятия. Ладно, от этой мысли у меня сжался желудок, будто я проглотил муравьев. Но суть не поменялась. Я могу справиться с этими проблемами. И я это сделаю. Здесь, в Блэк Форест. Вместе с новыми друзьями. Я ведь не могу оставить Варлу в одиночестве, да? Сейчас, когда Сильва погибла и вернулась в призрачном обличии. После последнего урока физкультуры я собрала свои вещи. Время для обеденного перерыва, а потом начнется ИСО охотников за призраками. Пальцы сжались на ремне спортивной сумки. Я приняла решение. Чтобы добраться от спортивного зала, который находился позади основного здания, до входа в школу, нам пришлось пройтись на ледяном осеннем ветру. Выйдя на улицу, я поежилась. Примерно три четверти класса уже ушли вперед, торопясь к боковому входу. И Шана, и Ира прогуляли физкультуру, так что я шла одна. Разумеется, не считая Паркера, который следовал за мной, как верный пес, держась на некотором расстоянии. От меня. В конце концов, он сможет прикрыть, если опять нападет Полтергейст. Снова погрузившись в мысли о Сильве, я скользнула взглядом в сторону края деревьев. Каким мирным и одновременно жутким кажется лес в наступающих сумерках!» Около бокового входа, неподалеку от садовых качелей, собралась группа школьников. Сначала я не поняла, что случилось, а потом подошла поближе и услышала смех. «Пожалуйста!» — хныкал мерцающий призрак. «Это мой первый день здесь!» «Посмотрим!» — ответила Аверина. Ее темные волосы сегодня украшала серебристая заколка, а голос звучал так, словно она колола лед ножом. «Если вы не хотите мне больше ничем помочь, я пойду!» Голос призрака дрожал. Я протолкнулась вперед между Трентом и Кайлом и, наконец, могла разглядеть происходящее. Призрачная девочка лет, может быть, двенадцати с двумя подевчачьи уложенными косами висела в воздухе передо мной окруженная десятком одаренных. Я невольно резко вдохнула. Но, конечно, это была не нова. Оказавшись в призрачном обличии, моя сестра не становилась бы старше. Ей всегда будет семь лет. Не так быстро! Йока плюнула на землю, а затем вышла из тела. Одним ловким движением она вытащила сеть из-за спины и кинжал из запястья. Почти как в фильмах про Нинся. «Сначала ты должна сразиться с нами, такова традиция». «Будь смелой, малявка!» Плечи девочки-призрака задрожали. Она повернулась вокруг своей оси, поднимаясь над землей не больше, чем на метр. «Пожалуйста, не надо, я не хочу!» «Черт побери, что себе позволяют эти высокомерные охотники за призраками!» Мне очень захотелось обнять эту девочку. Но призрачная Йока уже бросилась на нее. Пронзительно взвизгнув, девочка попыталась увернуться, взлетела вверх, но Йока, к несчастью, это предвидела, потому что она как раз подбросила сеть и потянула ее. Я прикрыл рот рукой, когда Йока парой отработанных движений прижала девочку к земле. «Прекратите!» Только через полсекунды я осознала, что выкрикнула это сама. В любом случае, я и правда больше всего хотела, чтобы это прекратилось. И как можно скорее. Йок, отпусти ее!» Призрачная Йока фыркнула. Она явно сразу же узнала меня по голосу и теперь повернулась ко мне, не выпуская сеть, которая опутала призрака со всех сторон. «Не лезь в это, Севен!» «Ты здесь новенькая и понятия не имеешь о наших традициях». «Мучить других — не традиция, это отвратительно», — вырвалось у меня. «Не обращай на нее внимания», — Аверина подошла и встала передо мной, стараясь заслонить мне обзор своей спиной. «Ее неприязнь ко мне после того случая с Кроувом в коридоре, наверное, никогда не уляжется». В то же мгновение я заметила, что к группе подошел Паркер, и теперь он, как и я до этого, проталкивался через толпу. Йока держала острие кинжала у подбородка призрачной девочки. Ее кожа зашипела, по крайней мере, те места, которые касались сети. Теперь малышка безудержно плакала. Она дергалась, но никак не могла высвободиться из стуга стянутых веревок. Йока наклонила голову налево. Потом направо. «Может, я сделаю тебе новую прическу, раз уж ты не хочешь драться? Или я буду отрезать тебе мизинец раз за разом, пока он не отвалится окончательно? Вот как в Японии поступают с трусами!» «Она же это не всерьез? Неужели у призраков это так работает?» Я чувствовала, как подступают слезы. Этому нужно положить конец. Здесь и сейчас. Йока, я тебя предупреждаю. Заткнись, Сэвен. Руки сжались в кулаки, а правую я сунула в карман пиджака. Там она наткнулась на твердый предмет, и я тут же поняла, что нужно сделать. Сколотящимся сердцем вытащила кремниевый спрей и сделала шаг вперед так, чтобы оказаться между призрачной Йока и ее телом. Примерно в шаге от них обеих. И чего ты добьешься с этим баллончиком, Сэвен? Прошипела Аверина. «Отвали, или только себе же хуже сделаешь. Живым от него никакого вреда, только мертвым». Это я уже усвоила. Призрачная Йока, в конце концов, может использовать кварцевое оружие, значит, кремниевый спрей не причинит ей никакого вреда. Он действует только против мертвецов. Не говоря больше ни слова, Я повернула руку так, чтобы нацелить баллончик на голову Йока из плоти и крови. Баллончик не причинит вреда призрачной Йока, но если спрей попадет в открытые глаза ее тела, это явно будет более чем неприятно. И я сделаю это без малейших колебаний. Выжму весь баллончик прямо ей в глаза. Аверина переводила взгляд с меня на тело Йока и обратно. Видимо, она размышляла, не выбить ли баллончик у меня из руки, не дав им воспользоваться. Я ухмыльнулась. «Нет, это у нее не выйдет». «Ни за что. Эти штуки срабатывают безумно быстро. Отпусти новенькую, и я уберу баллончик». Ее моргнула. Ее взгляд тоже метался туда-сюда. Как раз в тот момент, когда я собиралась зарычать, вперед вышел Паркер. Прекратите этот детский сад. Ведете себя, как избалованные детишки. Он закатил глаза и демонстративно отвернулся от Аверины. С этим он определенно попал в яблочко. От возмущения Аверина шумно вдохнула. Идем, Йока, нам пора. То, что от нее отвернулся сначала один, а теперь и второй из Ирвингов, Вероятно, не слабо задела ее эго. Она отбросила волосы назад и протиснулась мимо других учеников. С тех пор, как Севен в нашей школе, все забыли, что такое по-настоящему веселиться. Немного помедлив, Йока и правда отпустила свою жертву, а затем спрятала кинжал и сеть в своем теле. Меньше, чем через две секунды, она уже скрылась среди остальных зрителей. Но и они постепенно расходились. «Слава небесам!» Только теперь я шумно выдохнула и ощутила, как напряжение отпускает меня. Девочка-призрак парила чуть выше земли, широко раскрыв глаза и обхватив колени. Поза, которую обычно принимают испуганные маленькие дети. Она, наверное, не так давно стала призраком. Я заметила, что на ней больничный халат. «Привет!» — я откашлялась. Мне так жаль, что Йока так с тобой обошлась. Мы не все такие. Я несколько неловко показала на себя и Паркера. Тот поднял брови, видимо, желая изобразить насмешку. И все же в его взгляде было что-то похожее на восхищение. Сэвен хочет извиниться за поведение этих учеников. Мы можем чем-то тебе помочь. Отвезти тебя куда-то. Малышка всклипнула. Как тебя вообще зовут? Я присела на корточки перед ней, посмотрела прямо на нее и дождалась, чтобы она подняла взгляд. Ок, окта! Рада с тобой познакомиться, окта! сказали мы с Паркером хором. Я покосилась на него, но он молча опустился на колени, рядом со мной. Со стороны можно было бы подумать, что мы решили вместе приручить собаку. Ты ищешь кабинет сестер Хатти поинтересовался Паркер, посмотрев на девочку. Я, разумеется, наблюдала исключительно за ним. Паркер вел себя намного любезнее, чем его брат. Удивительно, как он может настолько холодно игнорировать меня и одновременно быть таким милым с этим призраком. Странно, но у меня сжимался желудок, когда я осознавала, как близко оказалась рядом с Паркером. Почти поверила, что ощущаю тепло его тела на своей коже сквозь школьную форму. Видимо, дело было просто в том, что он напоминал мне крова. Ах, кров. Вот бы только он поскорее вернулся. Да, мне сказали, там мне будут рады. Окта всхлипнула. Не хватало еще, чтобы у нее началась икота. Удивительно, но призраки могут демонстрировать человеческое поведение в особенности, если они умерли недавно. Это скорее напоминание об их прежней жизни, чем биологическая потребность их призрачных тел. «Идем, я тебя туда отведу». Паркер встал. Прежде чем проводить девочку в школу, он сказал, обращаясь ко мне. «Позови Рэми, и до тренировки от него ни не на шаг». Разумеется, на меня он при этом даже не посмотрел. Я фыркнула. Магия момента рассеялась без следа. Значит, он не хочет, чтобы я была рядом с ним. Я прикусила нижнюю губу и решила по пути заглянуть к Варле и Сильве, а потом поработать над своим произведением. Рыми точно будет вместе с Сильвой, и к тому же у меня есть кремниевый спрей. И почему Паркер вообще думает, что на такой короткой прогулке за мной нужно присматривать? Моя самая новая скульптура представляла собой головы двух кричащих юношей, изображенных на подставках под кружки, сделанных из салфеток и клея и покрашенных черной краской. Я довольно откинулась на спинку стула, дожидаясь, когда будет пора выдвигаться на тренировку ИСО охотников за призраками. Три-четыре приема карате спустя я первой вошла в тренировочный зал. Ну да, Паркер вошел следом. Меньше, чем через 10 секунд после меня. Я подняла брови. Уже доставил окту? Паркер посмотрел на меня, будто хотел сказать, что можно считать и так. Затем он протиснулся мимо и направился к двери в раздевалку. «Эй, я с тобой разговариваю!» На полсекунды он остановился, но даже не повернулся ко мне. А потом двинулся дальше, ничего не объясняя. Я не опоздал, Реми успел влететь в медленно закрывающуюся дверь любительницу карате. Пропустил только грандиозное появление Паркера. Ага, Реми повис в воздухе рядом со мной, глядя вслед Паркеру, который как раз захлопнул за собой дверь в мужскую раздевалку. Кто бы мог подумать? На мгновение мне захотелось рассказать Реми о случае с Октой, но я решила, что лучше оставить это на потом, Когда я не буду рисковать, что вызову нервный срыв у своего лучшего друга, который за секунды мог превратиться в самое скандальное существо на планете? Дверь тренировочного зала открылась, и Кайл, близнец-блондин, засунул голову внутрь. «Занятие ИСО сегодня отменяется. Диана отсутствует». «Отсутствует?» — я повернулась к нему. Кайл поднял руку с телефоном. «Написал нам! Проверь свой телефон!» Реми изобразил, будто подкручивает тусы. «Отсутствует в смысле отправился искать Наталью и Крова!» Это и пришло мне в голову первым. «Нет, только не это!» Я пошатнулась, чувствуя, будто маты под ногами больше не хотят меня держать. Желудок будто горел. С Кровом просто не может ничего случиться. Что если с ним произойдет то же, что и с Сильвой? Я потерла глаза. Что если он вернется призраком? Буду ли в этом виновата я? Вместо того, чтобы, как планировалось, провести тренировку, а потом выслушать мое решение, Паркер велел мне пробежать бесчисленное множество кругов по залу, а также выполнять бесчисленные силовые упражнения. Скрепя зубами я выполняла его указания. В любом случае. Поработать над своей спортивной формой мне не повредит. Потом я долго разговаривала с Реми. Наедине с ним, в моей комнате. О своей кровной вине. Ты же уже знаешь, что здесь все такие же, как ты? Вот как? Все здесь сестры избранных? Я бросила на него резкий взгляд. Я же тебе говорю, мистер Фернандес мне все карты выложил. «Судя по тому, что он сказал, я тут как чертов динозавр с этими магическими способностями, ясно тебе? Динозавр, который к тому же должен спасти мир!» Рыми хихикнул. «Возьми себя в руки!» «Видишь ли, ты не динозавр. Динозавры так точно не умеют!» Я закатила глаза. «Давай не будем менять тему. Поговорим еще обо всех этих убийцах в моем роду. Ладно, ладно. Может быть, что твои бабушка и дедушка, и твой папа, и твои предки тоже были сильными и одаренными. А значит, все они должны были совершать убийства, иначе у тебя не оказалось бы таких сильных задатков. Я фыркнула, и Рыми щел это достаточным поводом, чтобы не развивать эту неприятную тему, которую и я с радостью бы избегала. Реми тем временем продолжал: Но приходило ли тебе в голову? что убийства бывают разные. Например, убийства террористов. Приказ об их смерти могут отдавать и президенты. Это я понимала. Подобное всегда происходит в мире. И все же. Для меня это звучало как оправдание, как отговорка. В каком стеклянном шаре живут все эти одаренные? Рыми что? Хотела продать тот факт, что способность убивать передавалась в нашем роду из поколения в поколение так же, как голубые глаза. Тогда ты явно понимаешь, что сегодняшнее поколение одаренных получает свои способности, чтобы творить добро. Если убийства делают их сильнее, тем лучше. Вздохнув, я сплела пальцы. В этой дискуссии мы никогда не достигнем результата. Все в этой школе и тоже, на мой взгляд, относились к этим убийствам чересчур легко. Я выпрямила пальцы ног, а затем снова свесила их с края кровати. Было бы так славно сейчас обняться с Реми. Смогу ли я справиться с этим в одиночку? Способна ли на это? Пока Реми смотрел в окно, я попыталась вспомнить, как выходить из тела в астральное измерение. Попыталась дышать медленнее сосредоточилась, сжала губы. Ничего не произошло. Может, я слишком мало тренировалась? Или все дело в концентрации? Я разочарованно опустилась на подушке. Как дела у Сильвы? Рэми просто лучше нас сумел найти подход к сестре Варлы. В отличие от него, мне почти не удавалось наладить с ней общение. Постепенно привыкает к призрачному существованию. Летать ей нравится. Показал ей пару классных мест на крыше. Рада за нее. Но это не компенсировало ей того факта, что она не сможет больше вести человеческую жизнь. Разумеется, ей нужно сначала все это осмыслить. Реми улегся рядом со мной. Она совершенно иначе представляла себе свое будущее. Но мы пытаемся относиться к этому с юмором. Я нахмурилась. — Хочешь сказать, ты относишься к этому с юмором? Реми подмигнул мне. — Эй, ну посмотри, я ведь тоже еще жив. По крайней мере, в переносном смысле. И плакать об этом целыми днями бесполезно. Немного посерьезнев, он принялся разглядывать кончики пальцев. Но мы оба хотели бы знать, что случилось. — Я тоже, я тоже. Остаток вечера мы провели в молчании в компании сплетницы и какао с маршмеллоу. Пока Реми принюхивался к моей чашке, я снова вспомнила про Кроува, который где-то во тьме выслеживал призрака, а, может быть, уже лежал мертвым в лесу, как Сильва. Если бы только она смогла вспомнить больше. Тогда у нас был бы шанс найти ее тело и обнаружить улики, как это делают следователи в сериалах. Случается ли у миссис Монди видение, когда она прикасается к мертвецам? Так ли это работает? Я решила спросить ее об этом, пусть даже она после того эпизода в медпункте меня пугала. Но оно того стоило, потому что я готова сделать все возможное, чтобы помочь Сильве и Реми. Незадолго до полуночи Реми попытался выйти, безуспешно. «Паркер обработал дверь кремниевым спреем», — сообщил я ему. «Само собой, после этого мне пришлось рассказать ему и все остальное». «Так-так», — наконец сказал Рими. «Как долго вообще держится этот спрей?» «Только день-два. Проверим, сторожит ли он твою дверь, как усталый питбуль». Он заразительно улыбнулся. «Но под моей дверью не обнаружилось ничего» кроме еще одного баллончика со спреем. По меньшей мере, я предположила, что это он, потому что маленькая жестянка выглядела так же, как моя. Может, Паркер подумал, что после случая с Йоко и Авериной мне не помешает еще одна? Посреди ночи я внезапно проснулась от ужаса в полной темноте. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы стряхнуть с себя кошмар и осознать, что я не лежу в своей постели. Я сидела где-то на полу. Точнее сказать, прислонилась к стене, подогнув под себя ноги и сидя на тонком ковре. Проклятие! Где я? Холодный поток воздуха коснулся затылка, но это не сильно помогло мне сориентироваться. Виска висках колола. Это не может быть правдой. Мне захотелось позвать Руми, но в последний момент сдержалась. Сама с этим разберусь. Я скользнула дрожащей рукой по стене, надеясь нащупать выключатель. Все еще не имела ни малейшего представления, где именно оказалась. В прошлом году со мной один раз уже такое случалось. Тогда я проснулась в подвале Карен. В этот раз, наверное, тоже ходила во сне. Глаза медленно привыкали к темноте, и на некотором расстоянии я разглядела окно, в которое падал лунный свет. Да, наверное, я сижу в коридоре. Я моргнула. Левая рука скользнула по широкой старомодной дверной ручке, и в этот момент мне стало ясно, где я оказалась. Дрожа, оперлась о стену и поднялась. Как и в кошмаре, который мне снился, я стояла перед дверью в кабинет директрис. Во сне я колотила в дверь и требовала ответов: Ответов о себе и своей семье! Директриса открыли дверь и уставились на меня глазами без зрачков, пугающе белыми. Потом их кожа стала плавиться, и на воле из нее вырвались, клацающие зубами черные демоны, готовые меня сожрать. Нужно убираться отсюда. Я опустилась бежать обратно в свою комнату. «Эй, подожди!» — крикнула мне вслед дверь плоских шуток, когда я поднималась по лестнице. На следующее утро Йока, Аверина и их подруги по-прежнему бросали на меня злые взгляды. Я понятия не имела, в чем дело. В отсутствии Кроува или в нашей ссоре из-за окты. Наверное, они вели счет всем тем ударам, которые я нанесла их идеальным школьным порядком. Ну да, в своих глазах они определенно выглядели идеальными, пока в этой школе не появилась я. По крайней мере, этим утром молока в кофе было столько, сколько нужно. Пока Ира шепотом рассказывала об успехах Сильвы, я рассматривала маленький водоворот, который моя ложка создавала в чашке. Рыми по-настоящему заботится о Сильве. Я с отсутствующим видом кивнула. Ире явно никогда раньше не приходило в голову поближе познакомиться со школьными духами, не говоря уже о том, чтобы просить их о помощи. «Варла, может, ты можешь связаться с новой с помощью доски Уиджи?» «Мне очень хочется с ней поговорить. Это вырвалось у меня так быстро, что я даже не успела обдумать сказанное!» Варла сначала ошеломленно посмотрела на меня, но потом кивнула. «Ой, простите, кто-то врезался в меня!» Толчок заставил меня наклониться над столешницей. И это было бы не так плохо, если бы как раз в этот момент кто-то не повернулся, смахнув мою чашку с кофе своей сумкой. Я зло посмотрела на тройняшек-призраковедов. «Ой!» — повторила одна из них. Выражение ее лица, запечатлевшим что-то среднее между злорадством и извивительностью, отчетливо читалось, что ей явно не стыдно и извиняться она не собирается. Ира и Шана вскочили, чтобы вытереть стол. Беттери, ну ты, вонючка!» — прорычала Шана. Да, потому что я не вхожу в твой элитарный клуб, или почему? Беттери показала Наиру. Она хочет меня дискриминировать? Группа призраковетов собралась вокруг Беттери. Мне это напомнило мой визит в лаборатории и то, как они тогда тоже стояли у Беттери за спиной. Шана наморщила нос. Но и расхватила ее за руку и ответила совершенно дипломатично. Вас самих не утомило вести себя так, будто вы постоянно против чего-то бунтуете. В этом мире хватает проблем помимо недовольных призраковедов. Бетри кипя от ярости посмотрела на нее. Ее сестры встали рядом и я ощутила, что надвигается битва на смерть. Но тут передо мной появился Реми. О, как милый девичья драка! Он изобразил, будто закидывает в рот попкорн. Кто из вас первым сорвет с себя блузку, а? Ты, Асмара! Или ты предоставишь это право Арти? Ладно, мы поняли. Я встала, подхватила сумку на плечо и зашагала прочь, проталкиваясь через тесную толпу учеников, которые просто не хотели уступать мне путь. Я втайне радовалась появлению Рами. В конце концов, кто-то из призраковедов возмутится снова. Вечно они противопоставляют себя другим, Эсо. Словно это какое-то соревнование. Меня обдал холодный порыв ветра, и руки сами сжались в кулаки. Только бы Кроув вернулся живым и здоровым. Сердце сжалось в холодный комок, когда я осознала, что с каждым днем шансы, что он еще жив, становятся все меньше. Глаза застили слезы, превращаясь вокруг в мутные цветные пятна. Вспомнила о своей мертвой плюшевой утке, которую обезглавил мой давний гость-садовник. Я перестала слышать все вокруг, кроме шума крови в ушах. На пельмени мне впервые удалось дойти до качелей. До этого времени их скрип, с которым они качались взад-вперед, казался мне пугающим. Сегодня он удивительно хорошо подходил к моему настроению. Стойки садовых качелей показались холодными на ощупь. Каркал ворон. Мир окутали осенние цвета, на траве повсюду лежала листва. И воздух уже пах по-зимнему, что навевало еще больше меланхолии. Неподалеку Рэми разговаривал с несколькими призраками, а близнецы японца снова соорудили костер. Похоже, в него добавляли кремний и какие-то цветные смеси, чтобы огонь превращался из синего в красный, если вблизи появится полтергейст. Точно не разобрала, как работает этот трюк, но кажется, что-то в таком духе. Погрузившись в свои мысли, я изредка смотрела на пламя. Мимо деловито пролетел какой-то призрак. Такой же худощавый, как Реми, и с такой же прической, но явно одетый получше. Может, это друг моего лучшего друга? Но прежде чем я собралась заговорить с ним, он уже растворился в воздухе. Что, замечталось? Этот голос. Опасаясь поднять глаза и увидеть, что он окажется призраком, я уставилась в землю. Кровь, пожалуйста, нет. Только не призрак, пожалуйста, будь живым. Сердце чуть не выпрыгнуло из горла, когда я подняла голову. «Кров?» — прошептала я. Кров стоял напротив, внимательно глядя на меня. Рюкзак небрежно висит на плече, штаны и лицо перепачканы грязью. Я задержала дыхание. Когда садовые качели остановились, мне показалось, что замерло само время. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Я нарушила тишину первой просто потому, что у меня на языке вертелось множество вопросов. «Ты вернулся? И как твое задание?» Его улыбка погасла. Возникли некоторые осложнения. он нас нашел?» Наталью он доставил прямо в больничное крыло. «Но теперь мы вернулись. Подходя к школе, я увидел, что ты сидишь здесь и решил, что поздороваюсь с тобой первой. Это улыбка. Что-то сжалось в животе». Расскажет ли он мне о подробностях их задания? Часть меня не могла дождаться, чтобы узнать, что именно там происходило и что пошло не так. Мне нужны были мельчайшие подробности. Но также было ясно, что этого все-таки придется подождать. — Рад снова тебя видеть, Севен. Я подняла голову. Его голос звучал как-то сдавленно. Так будто он не надеялся со мной больше увидеться. «Я беспокоилась о тебе. Проклятие! Не надо было говорить этого вслух!» «Не стоило. Все было под контролем. А если ты беспокоишься насчет своих собственных способностей охотника за призраками, беспокоиться не о чем, потому что я всегда смогу тебя защитить». Я сглотнула и посмотрела прямо на него. Его глаза мерцали, зрачки расширились. Он говорил это всерьез? Кров шагнул ко мне, и мне показалось, что он сейчас возьмет меня за руку. Но тут оказалось, что мы больше не одни. Кров, кров, Ребята, кровь. Охотники за призраками бежали к нам, и кровь только успел открыть рот, собираясь что-то мне сказать. Они окружили нас и принялись засыпать его вопросами. Кров пожал плечами и, словно извиняясь, посмотрел на меня. Но все было в порядке. Он вернулся в школу. И даже живым. Я лучше воспользуюсь этой передышкой, чтобы повидаться с Варлой и Сильвой. Я соскользнула с качелей и протолкнулась мимо других учеников, которые обступили Кроува. Вероятно, мне просто померещилось, но показалось, что Кроув смотрит мне вслед. Прямо передо мной из бокового выхода появился темноволосый мужчина. Кровь! Его глаза сверкали. Услышав его голос, я остановилась. Наверное, это мистер Ирвинг, отец близнецов. Мужчина в дорогом темно-синем костюме поспешно прошел мимо меня к своему сыну и заключил его в объятия. В горле встал ком, и я невольно застыла на месте. Я видела фильм «Крестный отец», и этот мужчина походил на Дона Корлеоне, глава семейства, который задает правила и который защищает свою семью любой ценой. Оглянувшись назад, Кроув поймал мой взгляд. Он здесь явно был единственным, кого не смущало присутствие его отца. Хотя, если подумать о том, как изменилась его поза, когда отец его обнял. Мгновение спустя мистер Ирвинг сжал руку Кроува. Он грозно посмотрел на сына, будто тот допустил ошибку эпических масштабов. Наконец, я осознала, что я для него пустое место, только не знала, испытывать мне облегчение или злиться по этому поводу. Кроув с отцом направились к боковому входу школы, как и я. Когда они проходили мимо, поскольку так и стояла на месте, будто заколдованная, я услышала, как отец прошептал кроуву. «Ты уже вручил Наталье кольцо твоей бабушки. Не жди слишком долго!» Кров вздрогнул, а потом оглянулся на меня. Я сделала вид, будто ничего не слышала. «Кольцо? То есть, как для помолвки?» Прежде чем я узнала, что происходит, оба скрылись внутри школы, а я осталась стоять, глядя в пустоту. «Кровь и Наталья!» Словно в трансе потащилась в комнату Варла и Шаны, а мои мысли кружились вокруг кольца, вроде того, что я видела в фильме «Титаник». Наталья и Кров. И крестный отец одобрял их отношения. Удивительно, что это меня так сильно задевало. Как получилось, что сначала он вел себя так несерьезно и нахально, а потом вернулся с задания и первый нашел меня, и вопреки моим ожиданиям, Даже не стал хвастаться своими героическими деяниями. Противоречиво, очень противоречиво. Могут ли люди меняться? Или просто в нем есть зерно добра, которому он просто изо всех сил не давал пробиться к поверхности? В точности, как мы и договорились, я постучала в дверь. Два коротких, два длинных. Это я, Севен. «Входи!» Я осторожно последовала приглашению. Варла сидела на кровати, а Сильва висела в воздухе посреди комнаты. Обе смотрели на меня своими печальными щенячьими глазами. «Как у вас дела?» Вместо ответа Варла прикусил губу. Я медленно подошла к ней и уселась на кровать рядом. Если Варла слишком потрясена, чтобы мыслить логически, этим за нее должна заняться я. Я все обдумала. Нужно сообщить сестрам Хатти и вашим родителям. Может, они смогут похоронить тело Сильвы. Ей нужно достойное погребение. А если это было убийство? Почему-то мне оказалось сложно произнести очевидное вслух. Сестрам Хатти. Варла смотрела в пол. Нет, нельзя, возразила Сильва. Ее голос звучал деловито и собрано. Интонация заставила меня насторожиться. Ты не понимаешь, в какой напряженной политической ситуации мы оказались. Севен здесь недавно. Она не разбирается в наших делах, — пробормотала Варла. Я наморщила нос. Что они обе имеют в виду? Миссия, на которую нас отправили, была одобрена НМПД. Об этом я уже слышала. Это была ведущая партия в обществе духовно одаренных. Новый мировой порядок для духовно одаренных или вроде того. Во всяком случае, мне рассказывали, что это самая крупная партия. Мы должны были проконтролировать эксперимент пятого ЭСО. Пятое ЭСО? У меня рот открылся от удивления. Я покосилась на Варлу, но та безразлично смотрела в окно, словно ничего не знала об этой теме, и совершенно ею не интересовалась. «А ваши родители? По крайней мере, им-то стоит сообщить!» Сильва отмахнулась. «Варла говорит, что они пока считают, что я просто сбежала. Считают, что скоро точно вернусь в школу, и все не так плохо. Нет никакой причины разрушать их картину мира». «Но почему?» — прошептала я хотя уже усвоила, что духовицы не отличаются избытком чувствительности, такая реакция со стороны родителей. Сильва уже открыла рот, но в этот момент сквозь закрытую дверь влетел Реми. «Сильва, тебе нужно спрятаться. Сестры Хати направляются сюда». Призрачная сестра Варлы сердито раздула ноздри. Ее ресницы затрепетали. «Мы не доверяем директрисам?» — спросила я в свою очередь но Реми отмахнулся. «Ты тренировалась мгновенно перемещаться?» Сильва покачала головой. «Ладно, это все равно отнимает много энергии. Тогда убирайся через окно. Давай!» Рыми взял ее за руку и, даже не повернувшись ко мне, оба вылетели наружу через оконное стекло. К счастью, эта комната не была защищена кремниевым спреем. Варла посмотрела им вслед. «Ладно». Точнее говоря, она еще некоторое время смотрела вдаль. Мгновенное перемещение давалось призракам непросто и отнимало много сил. Рыми тоже применял его не слишком часто. «Директрисы. У них слишком радикальные взгляды, как говорит мой папа. Они подчиняются НМПД. Но ведь НМПД на хорошей стороне», — перебила я. «Ну, то есть ЛПД хочет закрыть эту школу? а более крупная партия борется против них. Варрелла медленно повернула голову ко мне. Ее взгляд однозначно сообщал, что все не так просто, как мне кажется. «Боже, какая я наивная! У тебя есть какая-нибудь листовка или ссылка на сайт партии? Мне нужно как следует разобраться». Поскольку Диан вернулся, Во второй половине дня в расписании снова стояло занятие СО охотников за призраками. Даже не заметила, как быстро пролетело время до него. Я рылась в призрачной сети. Так называли отдельную часть интернета, которая была доступна только духовицам, в поисках информации об обеих крупных партиях. У меня все еще крутились в голове заголовки онлайн-газет вроде «НМПД ведет переговоры с диктаторами, чтобы окончить войны» или ЛПД критикует действия НМПД. При этом создавалось впечатление, будто все крупные мировые политики либо сами были духовицами, либо не знали, что кто-то среди них принадлежит к одной из тайных партий. Большинство духовно одаренных политиков, даже если им было больше 25, и они сами уже не могли видеть духов, похоже, имели какие-то посты в какой-нибудь из партий, представлявших, неодаренное и, следовательно, ничего не подозревающее население. В тренировочном зале охотников за призраками меня встретил шепот. Ненадолго задержав дыхание, я заметила, что разговоры в группе старших охотников, стоявших прямо у двери, крутятся вовсе не вокруг меня. Никто о ней не слышал. Говорю вам, Сильва мертва. Иначе она бы уже давно нашла возможность связаться со школой. — сказала рыжеволосая девушка с уложенной по кругу косой. «Сильва!» Я тут же опустила взгляд и ускорила шаг. Диан Артес, как обычно, стоял на другом конце зала и ждал своих учеников. Я поймала его взгляд. Вчера я получила отсрочку, потому что он был занят спасением Натальи и Крова. Но сегодня он ждал моего ответа. Кончики пальцев дрожали. Я тербила край пиджака. Может, смогу вытащить из него какую-то информацию о том, что произошло? Он кивнул мне, затем снял со стены свой планшет и что-то напечатал. Сначала я переоделась. К счастью, была в раздевалке не одна. Там оказалась Эмерсон. Она дружелюбно улыбнулась мне, как только я вошла в обувную коробку. Так тут называли женскую раздевалку. Без враждебности или настороженности в мой адрес. Не так, как Наталья или Йока. Эмерсон поставила ногу на скамейку и завязывала свои кроссовки. Я разглядела бренд и сглотнула. Это ограниченное издание достойно было оказаться в музее. С табличкой «Самые дорогие кроссовки в мире». Ну, твой главный день сегодня, да? Она посмотрела на меня и широко улыбнулась. «Не переживай, кварцевые чернила почти не причиняют боли. Духовно одаренным уж точно она подмигнула. Значит, она думает, что я решила остаться в этом ИСО. Я задумчиво поставила спортивную сумку на скамейку и начала доставать вещи. «Интересно, были ли ученики, которые решали иначе?» Эмерсон, которая уже переоделась, завязала волосы в хвост. Почему-то она напомнила мне шведскую футболистку. Да, слышала про одного типа, который так решил лет триста назад. Она улыбнулась. Я криво улыбнулась в ответ, и Эмерсон приняла это за повод хлопнуть меня по плечу и протолкнуться к выходу. Когда она убирала руку, я заметила на ее пальце широкое серебристое кольцо. На нем было выгравировано ОМН. Я подняла взгляд, но она уже вышла из раздевалки. Я заметила цепи, перекрывавшие вентиляционное отверстие. Наверное, обработаны крепнием. Почти ощущала, как пульсирует кварц, защищая меня. Затем я со скоростью ветра переоделась, держа на спрей. Безопасность прежде всего но полтергейст не показывался. Ни в раздевалке, ни в коридоре, ведущим обратно в зал. «Ну что?» — спросил меня кров. «Меньше чем через две минуты». Он стоял в коридоре перед раздевалками, прислонившись к стене. «Он что, ждал меня?» «Или хотел убедиться, что меня не задушил еще один полтергейст?» Его синие глаза, как мне показалось, сверкнули. Ему что, любопытно стало? Я решила прикинуться дурочкой и прошла мимо него, на ходу заплетая косичку. О чем ты? Он все-таки никуда не делся, он выжил. Мое сердце забилось быстрее от мысли, что он вернулся ко мне и, кажется, хочет быть рядом. Я тут же призвала себя к порядку. Что за бессмыслица всплывает в моей голове? Кроме того, что там с Натальей и тем кольцом? Может, за этим скрывается какая-то тайна?» Кров вздохнул и направился в зал следом за мной. «Твое решение. Ты хочешь быть с нами или нет?» Внезапно он схватил меня за руку. Сначала я испугалась, но затем посмотрела на его ладонь, от которой по моей обнаженной коже словно расходилось покалывание. «Скоро узнаешь», — услышала я собственный ответ. Мне внезапно стало неприятно, что это прозвучало так резко, и я отвернулась и быстро зашагала прочь. Что со мной творится в последнее время? Будто какая-то сверхъестественная сила то и дело овладевает моим телом и языком. Нужно будет потом извиниться. Примерно тогда, когда я смогу в спокойной обстановке вытянуть из него все детали их миссии. Прежде чем Кроуву удалось снова припереть меня к стенке, Диана Артес разбил нас на пары. Моим партнером оказался Паркер. Поскольку я еще не владела оружием, которое можно было использовать на астральном уровне, Паркер дал мне один из своих кинжалов. Впервые в призрачном измерении, в которое я, что примечательно, смогла попасть меньше, чем за 30 секунд потому что под взглядом крова я уж точно хотела справиться. Меня распирало от гордости, когда Паркер показывал мне, как правильно держать кинжал. В конце концов, у призраков любое место сгодится для удара. Нужно попасть по крайней мере двенадцать раз, чтобы убить. «Навсегда, ты хочешь сказать?» «Да, окончательно». «Хм, двенадцать ударов кварцевым клинком». Я осмотрела его полупрозрачное призрачное оружие, которое здесь называли кварцевым клинком, потому что он был нанесен в виде татуировки кварцевыми чернилами на его кожу. Двенадцать. Словно полночь. Время призраков. Может, нужно для гарантии нанести тринадцать ударов? Почему именно столько? Связано с нумерологией? Паркер покрутил кинжал в руке. По часовой стрелке вокруг большого пальца. Двенадцать обозначает полный круг: 12 часов, 12 месяцев, 12 знаков зодиака, то есть полный цикл, 12 ударов, и призрак отправляется туда, где ему место в свет, полностью. Так я себе это объясняю. Призраковеды работают над объяснением этого явления. Они бы уже решили эту загадку, если бы тратили меньше времени на ненависть к другим СО. Понятно. Я прижала ноготь большого пальца к нижней губе. Двенадцать. Паркер не смотрел на меня, объясняя все это. Хотя он держал меня за предплечье, а другой рукой обхватил мой кулак, вряд ли он смог бы продемонстрировать более сильное перенапряжение. Что я ему сделала? Может, он злится на меня, потому что Ден или Кров заставили его присматривать за мной, чтобы защитить от полтергейстов? Так или иначе, я этого не знала. Тонкая спортивная кофта Паркера почти не шуршала, когда он двигался в призрачном измерении. И в человеческом обличии тоже. Хотя я и не знала, почему, но в этой ситуации этот факт меня восхищал сильнее всего. Ладно не сильнее вида собственных полупрозрачных рук. Это было что-то из ряда вон выходящее. «Ты меня вообще слушаешь, Севен?» «Да, конечно», — быстро ответила я. «Кто властвует над живыми, властвует и над мертвыми». Паркер фыркнул. По крайней мере, мне так показалось, поскольку он не издал ни единого звука. Только раздувающийся ноздри и взгляд, который заставил бы меня подчиниться, Точнее, заставил бы, если бы я за последнее время не стала более безразлично относиться к подобным ситуациям. Если уж ты хочешь произносить эту фразу, произноси ее так, как учат здесь. Что-то в том, как напряженно Паркер выговорил эти слова, заставило меня запнуться. И на этот раз дело было не в его неестественной манере выражаться. Он закрыл глаза. «Хорошо». «Дай мне кинжал. Мы потренируемся на кулаках. Ты еще не готова для упражнений с оружием». «Я еще не готова для упражнений с оружием?» Я внутренне закипела от гнева. Охотно бросила бы ему циничный ответ, но промолчала. «Попытайся повторить эти движения». Быстрее, чем я могла заметить. Паркер положил левую руку мне на плечо, притянул к себе, а затем поставил кулак снизу на мое бедро. Если бы у него в руке был кинжал, он бы уже вонзил его прямо мне под ребра. Прикосновение призрачных рук казалось шершавым, словно Паркер натерся песком. В то же время я не могла не заметить, как невозмутимо он ведет тренировку. Казалось, будто он обращается со мной, как с предметом. Это сбивало с толку, будто предвестие грозы. Это чувство вызвало в моем призрачном желудке ураган. Оно бурлило внутри. С каждой попыткой посмотреть ему в глаза мне становилось все хуже. В конце концов, он был до мелочей похож на своего брата Кроува, за исключением самых незаметных мышц. И он, то есть Кроув, вел себя по отношению ко мне куда более напористо. В известной степени. От этой мысли у меня поднялись уголки рта. «Что за повод для улыбки?» Паркер, который в этот момент поправлял угол соприкосновения моего кулака с его ребрами, прищурившись, посмотрел на меня. «Ничего такого», — ответила я. Когда Ден объявил тренировку оконченной, я, наконец, смогла отвернуться, возвратиться в свое тело и продолжить злиться на Паркера. Переход с астрального уровня в физическое тело впервые прошел без помех. Я отбросила завязанные в хвост волосы за спину и подошла к Диану, который подводил итоги, разъясняя, что у нас сегодня получалось хорошо, а над чем нужно еще поработать. Я едва слушала, потому что думала о том, что же сделала. «Почему я не нравлюсь Паркеру?» Краем глаза я наблюдала за ним. Он смотрел в сторону двери, будто ожидая, что кто-то еще придет. «Наталья?» но она была в больничном крыле. Нужно было узнать, как она. Но если Паркер и правда ждал ее, это значит... Я поспешно прогнала эту мысль. Это меня не касается, и лучше я буду держаться от этих близнецов подальше, как и от Натальи, которая говорила о них как о своей личной собственности. Оба получали достаточно внимания от любой девушки в школе. За исключением разве что Варлы и Иры. Время исчезнуть. Севен. Проклятие. Я уже направилась прочь, когда Ден выкрикнул мое имя. Конечно. Еще одного дня отсрочки он мне не даст. Словно в замедленной съемке я остановилась и бросила взгляд назад. У всех остальных учеников словно внезапно нашлись ужасно важные дела, для которых требовалось удалиться в раздевалку. Эмерсон так энергично почесала спину, что едва не сделала сальто назад. «Севен, Паркер и Кроув, вы остаетесь остальным выйти из зала. Немедленно!» Многие поежились от приказного тона Диана. «Я лишь слегка. Уже что-то». Он взмахом руки подозвал меня ближе. «Ну что, Сэвен, ты решила?» Я сглотнула. «Вот он вопрос, которого я боялась последние два дня. Но я должна сделать выбор. И знала, что сделаю правильный. Чтобы выиграть время, я впивалась ногтями больших пальцев в мягкие подушечки остальных. Указательный, средний, безымянный, мизинец, а потом обратно». Паркер и Кроу стояли справа и слева от Диана. Все трое смотрели на меня, как на подопытного кролика. «Пора. Я интуитивно понимала, что это решение изменит все в моей жизни. Но это было к лучшему. Мне помогут овладеть своим даром. Я смогу что-то изменить в этом мире». «Да», — я кивнула. «Разумеется, я решила».